Глава двадцать Завершение насущных вопросов и начало следующего этапа. «Но! Надеешься, что твоя хозяйка за тебя вступится!» Как только за пределами шатра начало стихать, откинув полок, вошел Артур с пигрицей. Застыв как статуи немного позади своего лидера, Они всем своим видом показывали, что любой, кто попытается его атаковать, распрощается со своей жизнью. Насколько же сильно в твоей голове поселилась вседозволенность за тот короткий промежуток времени, что мы не виделись? Ты, видимо, забыл, что прямо сейчас находишься на моей территории, а не на подконтрольной Ангелине. Тогда у меня встречный вопрос к тебе, Хиро. Все же смог взять себя в руки быстро, немного успокоившись. Ты действительно думаешь, что она закроет глаза на то, что здесь произошло? К командиру наклонился генерал, прошептав его на ухо. Нейтрализовано около пятидесяти прибывших бойцов, остальные добровольно сложили оружие и прямо сейчас находятся под нашим наблюдением. Кивнув, Хиро продолжил. А что здесь произошло? Приподнял одну бровь инопланетный путешественник, всем своим видом показывая, что не понимает претензии. «Я лично вижу только то, что кто-то в конец потерял связь с реальностью, раз позволил своим бойцам вести себя настолько по-хамски, прибыв на встречу с тем, кто находится намного выше по статусу. Быстров, скажи мне честно, положа руку на сердце». «Захочет ли твоя хозяйка портить со мной отношения из-за одного некомпетентного подчиненного?» Собеседник промолчал с ненавистью, смотря на командира. Хиро несколько секунд не сводил с него взгляда, ожидая хоть какого-то ответа, но тот, судя по всему, ничего говорить не собирался. «С этого момента вы лишаетесь статуса гостей и некоторое время побудете моими пленниками», «Можешь не переживать. Позже я обязательно выслушаю цель твоего визита, но прямо сейчас у меня нет на это никакого желания», – ледяным тоном произнес командир. «Уверен, ты уже успел связаться со своей хозяйкой и все ей передать, поэтому не о чем беспокоиться. В ближайшее время она направит сюда другой отряд или прибудет лично. Вот тогда мы и продолжим эту беседу». Очень надеюсь, что те, кто прибудут сюда после тебя, окажутся не такими идиотами. На этих словах Хиро вышел из шатра, а в него забежалось десяток бойцов в полном обмундировании. Скрутив недавних гостей, утративших этот статус, они увели их куда-то в сторону. К лидеру подошли старшие офицеры, пока он внимательно наблюдал за тем, как уводят всех пленных – Их разводили по разным помещениям, помещая под охрану. «Вы поступили правильно», – первым заговорил генерал. «Нельзя позволять таким ублюдкам так себя вести на нашей территории. Стерпивы подобное обращение, и в скором времени слухи о том, что о лидера МКС можно вытирать ноги, разлетелись бы по округе. Единственное отличие между мной и вами, так это то», что я не был бы настолько сдержанным и наказал бы их намного жестче этого достаточно пока задумчиво произнес Хиру. на данный момент мы все еще являемся союзниками с ангелиной и поступя более жестко наши отношения стали бы куда более натянутыми пока еще грань не была пересечена а этого предупреждения должно быть достаточно для нее чтобы понять что вести со мной дела таким образом противопоказано. Она девушка умная, и есть высокая вероятность, что направление сюда быстрого, с которым у нас не задались отношения с самого начала, проверка с ее стороны. Вы не переживаете, что она решит отправить сюда целую армию, чтобы показать свою силу, — слово взяла Агния, так сказать, показать свою власть, Сомневаюсь в этом. При нашей прошлой встрече она могла бы так поступить, но с того времени многое изменилось. Наши бойцы постоянно проводят зачистку города от монстров и лазутчиков, но есть высокая вероятность, что ее шпионы все еще находятся здесь и постоянно ей все докладывают, повернулся к офицерам командир. Нам пока неизвестна причина появления Быстрого, но если Ангелина решила его сюда отправить с какой-то миссией, то есть высокая вероятность, что она собирается попросить нашей помощи. «Она же контролирует всю территорию полуострова, не считая этого города», Нахмурился генерал, «для чего ей просить помощи у нас?» «В том-то и проблема. Контроль за такой территорией требует огромного количества ресурсов, как физических, так и человеческих». Последних надо кормить, одевать и предоставлять хорошие условия, иначе рано или поздно они могут попытаться сбежать от нее в самый неподходящий момент. Монстры постоянно эволюционируют, появляются именные, а может и кто-то пострашнее. Например, другие фавориты или очень сильные преемники, которые легко могут позариться на такой лакомый кусочек подконтрольных ей территорий. До недавнего времени Радомиры подконтрольные ему представители обменивали припасы на кристаллы эволюции, поставляя незначительную часть раз в несколько дней. Значит, она либо хочет нашей помощи в военном плане или же значительно увеличить поставки провианта, задумчиво произнесла пиголица. Но тогда почему? Почему она отправила сюда этого идиота? перебил ее хиро ухмыльнувшись. Вероятнее всего, чтобы посмотреть на то, как мы себя поведем, а также при личной встрече вспомнить об этом инциденте и запросить внушительную скидку и значительное увеличение количества поставляемого провианта, если я все правильно понял. Этот момент она собирается использовать против нас в переговорах. «Какая хитрая бестия!» Изумился генерал ходу мысли лидера и тому, насколько дальновидно он все просчитал за такой короткий промежуток времени, но откуда она могла знать, что вы поведете себя именно таким образом? Ты же сам недавно ответил на этот вопрос, Артур. Похлопал его по плечу командир. Стерпеть подобное мы не могли, иначе поползли бы ненужные слухи, а то, насколько большую скидку она затребует, Целиком и полностью зависит от того, сколько ее людей мы бы перебили. Присмотрись повнимательнее к прибывшим. А посмотреть действительно было на что. Уже тогда, когда Хиро вошел в помещение, в глаза бросилось множество самых разнообразных факторов. Первым было то, как вели себя бойцы. Пили, курили, мусорили, где попало, а большая часть из них даже не держали при себе оружие, скинув его где-то в кучу. Конечно, можно списать на то, что они чувствовали себя на территории супермаркета в безопасности и позволили себе такое поведение, но помимо быстрого главного в прибывшем отряде должны быть и офицеры поменьше, а также сержанты или, на крайний случай, те, кто отвечает за десяток человек они бы просто не позволили своим людям так себя вести». Направляясь к шатру, командир успел внимательно все осмотреть и увидеть, что ни о какой дисциплине в рядах прибывших нет и речи. Нормальные бойцы, поучаствовавшие в нескольких сражениях против монстров-людей, особенно в том мире, в который сейчас превратилась земля, не стали бы вести себя настолько разгульно и быть слишком беспечными. Пусть они и не государственная армия, но дисциплину в их рядах должны были привить на уровне подкорки. «Теперь мне стало понятно, о чем вы», – сильно нахмурился генерал, понимая, что совершил просчет. Отправляя сюда бойцов, охранявших прибывших гостей, он должен был заметить это. Как главе разведывательного отдела ему сейчас было стыдно». «Готов понести наказание за совершенную мной ошибку. Такой просчет с моей стороны непростителен». «Не думаю, что Ангелина отправила бы сюда совсем новичков. Скорее всего, это либо штрафники или же уголовники, которым пообещали свободу или что-то подобное в обмен на то, что они устроят здесь этот концерт», – вздохнул Хиро. Поэтому по-первой, пока они не начали вести себя по-хамски, отличить их от нормальных бойцов было невозможно. В этом нет твоей вины, Артур. Но в следующий раз постарайся более тщательно отнестись ко всем вопросам, касающимся прибывших гостей. Неважно, один это будет человек или целый отряд, как сейчас. Нам нельзя ослаблять бдительность. «Будет исполнено!» – вытянулся по струнке генерал. «Учитывая текущую ситуацию, необходимо усилить в два, а лучше в три раза количество дозорных на всех окраинах города. Если потребуется, уменьшить количество с другого направления. Но мы любыми способами должны предотвратить еще большее количество лазутчиков, желающих пробраться в наш город», – спокойно произнес Хиро. «А ты, Агния, выдели большее количество инструкторов для обучения новобранцев» если потребуется прошерсти всех недавно прибывших и найди тех кто подойдет на эту роль нам необходимо немного ускорить их подготовку насколько это возможно есть быстро отчеканила девушка командир кивнул своим офицерам и они сразу же направились выполнять поручение что скажешь по этому поводу оставшись наедине с су повернулся к ней командир Я был достаточно убедителен для того, чтобы Ангелина захотела явиться сюда лично. Мне кажется, более чем хозяин, улыбнулась девушка. Вы, как всегда, планируете все на несколько шагов вперед. Я права, инцидент с быстром это лишь вершина айсберга, и настоящие планы сообщать остальным не собираетесь. А ты хорошо меня изучила за последнее время, погладил ее по голове Хиро пока еще рано говорить о планах но мы закинули довольно крупную наживку осталось только понять клюнут на нее другие или же решат остаться в стороне это будет нечто грандиозное прикрыл глаза от удовольствия промурлыкала девушка время покажет уклончиво ответил командир не собираясь посвящать в свои планы даже су тем более еще непонятно сработает ли его задумка За всеми этими событиями прошло довольно много времени, и вернувшись обратно на станцию, Хиро принялся за рутину. За время его отсутствия скопилась целая куча отчетов, которые необходимо было посмотреть и разобрать. Некоторые были не особо важными, а на несколько требовалось обратить пристальное внимание. Главы отделов работали, не покладая рук во всех направлениях, выполняя большую часть работы. Но некоторые вопросы без согласия лидера невозможно было решить. Таких было несколько. Шахта, постройка нескольких космических кораблей и поднятие уровня станции и магазина до максимального. По отчету Светланы, помимо своей работы, возглавляющей еще и отдел финансирования, на данный момент ресурсов достаточно для того, чтобы провести несколько усовершенствований и модернизаций. Как бы командиру не хотелось этим заняться прямо сейчас, но первым делом было решено увеличить количество ферм в шахте. Немного поразмыслив, Хиро дал свое согласие на три дополнительные фермы продвинутого уровня. Количество бойцов на станции значительно выросло, и всем ответственным за зачистку уже не хватает количества постоянно обновляющихся монстров. Были некоторые моменты, от которых командир аж присвистнул. В связи с тем, что свой уровень и статус он посмотреть не мог, его сильно удивил один отчет. Все сменяющиеся отряды по зачистке шахты в среднем имеют 80-й уровень. Любой из бойцов может на равных сражаться с монстрами седьмых восьмых рангов, а в некоторых случаях и девятых. Такой скачок в их росте обусловлен увеличенным количеством получаемого опыта, и прямо сейчас бойцы настолько сильно выросли в уровнях, что необходимо увеличивать количество ферм. Интересно, какой сейчас уровень у самого командира? Этот вопрос терзал его уже давно, как и его характеристики. Они явно влияют на многое, но без возможности их проверить, понять свой текущий уровень довольно сложно – Впрочем, слишком сильно на этих цифрах Хиро не зацикливался, доказывая, что и без знания подобного рода вещей довольно легко справляется. За всеми заботами, а их накопилось достаточно много, незаметно пролетели дни отдыха от задания. Командир вместе со своими помощниками проделал колоссальный пласт работы и, наконец-то, смог лично извиниться перед семьями погибших во время операции «Рейд». Это было довольно тяжелое зрелище, но никто не выказал ненависти в его адрес за случившееся, хотя некоторый осадок у людей остался. Удалось посетить и подконтрольные луни территории. Они стали настолько огромными, что передвижение на своих двоих с одного конца в другой могло занять несколько часов, В связи с этим появилось несколько модернизированных андроидов, запряженных в повозки и остановки, на которых на них можно было сесть, чтобы доехать до определенного места. Без вмешательства инка такое провернуть было бы невозможно, но этот паршивец в последнее время постоянно где-то прячется и не показывается на глаза, а на все отправленные ему сообщения не отвечает. Хиро потихоньку начинала это выводить из себя, и он твердо решил, что по возвращении со следующего этапа задания обязательно первым делом займется этим вопросом. Командир успел посетить территории всех отделов. Жизнь на станции шла своим чередом, и судя по виду жителей, они настолько свыклись с новой жизнью, что даже стали забывать о всех тех уросах, что происходят во внешнем мире. И это правильно. За их мирную жизнь отвечают бойцы, добровольно решившие стать для них щитом от всех невзгод. Мирные жители занимаются своими делами, армия своими и все радостно сосуществуют в этом островке гармонии. Было проведено очередное собрание, на котором некоторые из офицеров получили выговор, а другая часть – благодарность. Грамотный лидер никогда не будет лишь хвалить своих подчиненных, даже если они делают незначительные промахи. Это может вселить в них уверенность, что так поступать можно и дальше, и тогда созданная система начнет медленно, но неуклонно рушиться. Кнут и пряник, как любят говорить земляне. Учитывая тот факт, что один из кинжалов командира временно пропал, ему пришлось заменить оружие для своего навыка манипуляции. С этим превосходно справилась Оторва, создавшая настоящий шедевр седьмого ранга. Да, она смогла перейти на новый уровень развития, и теперь ее снаряжение стало еще более ценным. Для Хиро было создано две одноручные секиры седьмого ранга, как и кинжалы, идущие в комплекте и обладающие способностью к масштабированию. Характеристики были так себе, но главным фактором являлось то, что командир сможет засунуть в них целых четыре навыка или способности по два на каждую секиру – Этим он собирался воспользоваться позже, наконец-то задействовал свой класс магического инженера по полной. Перемещение, как обычно, прошло незаметно. Шестой этап задания официально начался и принес некоторые изменения. Хиро появился на небольшом пятачке высокой скалы, будто срезанной чем-то острым, около 7 метров в диаметре, или чуть больше 20 метров от центра во все стороны. Кроме него, появилось еще три человека, и сразу же выскочило системное уведомление. Поздравляем всех прошедших до шестого этапа глобального задания. Все прошлые разы формат был одинаков. Дуэль между двумя преемниками и лишь один победитель. В этот же раз все будет иначе. Перед вами. Три других преемника, они могут оказаться союзниками или непримиримыми врагами, но самое главное то, какой выбор вы сделаете в дальнейшем. В следующий этап пройдут только трое. Со смертью одного из участников этап будет завершен и оставшаяся в живых троица будет объявлена победителями. Каждый получит по 500 очков веры. Но... Есть и другой вариант развития событий. Вы можете отказаться от этих условий и избавиться от всех остальных преемников. В таком случае наградой победителю будет 3000 очков веры. Выбор только за вами. Не только Хиро, но и все остальные внимательно прочитали выскочившее уведомление – Все внимательно посмотрели друг на друга и вытащили оружие, занимая защитную позицию. Видимо, в этот раз все будет намного сложнее, чем прежде, учитывая тот факт, что вся троица пододвинулись поближе друг к другу, несколько раз при этом переглянувшись. Один против троих значит. Какого хрена?